Второе. Часто Александр бродил по комнатам, ничего не слыша и не замечая, кусая ногти и смотря на всех и на все, на мусье Русло, на Арину, на родителей, на окружающие предметы, отсутствующим посторонним взглядом. Какие-то звуки, чьи-то ложные, сомнительные стихи мучили его. Не отдавая себе отчета, он записывал их, почти ничего не меняя. Это были французские стихи, правильные и бедные. Рифмы приходили на ум ранее, чем самые строки. Он повторял их про себя, иногда забывая одно-два слова и заменяя их другими. Вечерами засыпая, он со сладострастием вспоминал полузабытые рифмы. Это были стихи не совсем его и не совсем чужие. Сергей Львович недаром хвастался русло. Русло был педагог во всем значении слова. Он строго требовал от ученика правил арифметических и грамматических, прежде же всего, правильного распределения времени. Когда уроки были выучены, он допускал игры и шалости. Он мирился с бегом в запуске, если Александр не избирал для этого товарищами каких-нибудь дворовых мальчишек, как то дважды случалось. Мальчишки в пору развития своих телесных способностей должны резвиться. Прыжки и скачки через кресла и табуреты менее ему нравились. Он совершенно не одобрял, наконец, дикой беготни и суматохи, когда Александр, как одержимый, все ронял и опрокидывал на своем пути, при этом крича или напивая какую-то бессмыслицу, нестройный вздор. Но его выводила из себя это дикая рассеянность, молчание, немота, когда Александр не откликался на окрики, занятые какими-то странными мыслями. Но и мыслей у него не было, это выдавал его неровный взгляд. Да в таком возрасте и не должно быть. Мосьер русло стал за ним наблюдать и подстерег. Мальчик что-то писал, озираясь и, видимо, боясь, что его застигнут. Вскоре дело разъяснилось. Русло нашел несколько листков, спрятанных от постороннего взгляда, под матрас. Это оказались французские стихи. А по легкой несвязности строк мусье Русло заключил, что это собственные стихи Александра. Он прочел их, улыбаясь, без всякой приятности. Русло и сам был автор. Трижды пытался он проникнуть в печати посылал свои стихи в альманак де Мюз. Трижды он встречал отказ и, как автор, озлобился. Он подозревал интриги и козни печатавшихся поэтов, из которых многие, по его мнению, писали хуже его. Поэтому Русло кисло прочел стишки дьявольского мальчишки, который был еще дитей и уже осмеливался марать бумагу, сочинительствовать. В особенности уязвило его, что стихи были правильные, однако в них была куча ошибок противоправописания. Русло их исправил, а наиболее грубые ошибки подчеркнул двойной чертой. Кроме того, он сбоку начертал карандашом большой знак вопроса, выразив этим свои сомнения в уместности стихов. Надежда Осиповна покровительствовала французу, который чувствовал себя у Пушкиных привольно. Сергей Львович искусно пользовался влиянием француза для того, чтобы устраивать свои дела — Он нарочно вызывал его на рассказы, когда хотел улизнуть. Надежда Осиповна любила послушать Русло и не замечала отсутствия мужа. Так мусье Русло стал необходимым членом семьи, и ему случалось даже бывать посредником между супругами при ссорах. Надежда Осиповна советовалась с ним при шитье платьев. Комплименты француза она принимала с удовольствием. Замечания его обнаруживали совершенное понимание бывалого бульвардьера и всегда касались высоты Италии и глубины выреза. После обеда Русло приступил к делу. Он скучным голосом сказал, что, как честный человек, вскоре принужден будет отказаться от своих обязанностей и чувствует себя лишним. Надежда Осиповна и Сергей Львович изумились. Ничто не предвещало такого заявления — С утра Русло был, казалось, весел и тихонько насвистывал. За обедом, хотя и задумчив, и чем-то, видимо, занят, но ел так много, с таким аппетитом, что Сергей Львович под конец даже огорчился. На вопросы, обращенные к нему, Русло долго не хотел отвечать, но затем неохотно, взвешивая слова и выражения, пожаловался на Александра, на его леность и праздность, победить которую он не в состоянии. Александр насупился и вдруг коротко и грубо сказал «неправда». Надежда Осиповна хотела было прогнать его из-за стола, но француз удержал ее. Вынув из кармана аккуратно сложенные листки, он начал читать стихи. Медленно, с эмфазы, подражая какому-то трагическому актеру, а в конце каждого стиха изумленно вздергивал брови. Успех был разительный. Надежда Осиповна звонко захохотала, а Сергей Львович, которому редко приходилось смеяться, был рад, что русло остается, и все оказалось фарсою. Тут они взглянули на автора, Сашку, не без благодарности за то, что он доставил им это развлечение. Мальчик сидел у края стола и мял в руках край скатерти. Мать постучала по столу, как всегда делала, призывая детей к порядку. Он не слушал и продолжал быстро наматывать скатерть на палец. Она его окликнула. Тогда он встал и посмотрел на них, не видя их и как бы ничего не понимая. Лицо его было белесое, тусклое, рот подергивало, глаза налились кровью. Мягким внезапным движением он бросился к русло, как бросаются тигрята, плавно и вдруг... Вырвал у него из рук стихи и со стоном бросился вон из комнаты. Все остолбенели. Русло, оскорбленный как педагог и как остроумец, молчал и ждал, что скажут родители. Но Надежда Осиповна притихла, а Сергей Львович молчал. Что ни день приходилось ему либо ссориться, либо унимать ссоры. Пообедать не дадут. Он негодовал решительно на всех. Что ни день, то нелепости как на вулкане. Руслов вспомнил о своих обязанностях. Он сам отправился объясняться с питомцем. Надежда Осиповна сидела скучная, отяжелевшая и ждала. Сергей Жильвович с тоскою вспоминал о невозвратных днях, когда он ел славные щи у Панкратьевны. Игрушка прислуживала ему со всей безыскусственной готовностью. Жива ли она и, главное, здорова ли? Он почувствовал, что его снова тянет к этой беспечной жизни, к обществу холостяков, рогоносцев и вольных дев. А между тем он сидел за столом, пообедав, скучая и ожидая конца очередной ссоры. И тут из детской донесся тонкий жалобный крик. Они опрометью бросились туда. Кричал Русло, призывая на помощь. топилась в детской печка, у самой печки лежали брошенные охапкой дрова, и корчилась на углях то бледнее, то чернее сгоревшая бумага. Русло стоял тут же у печки, прижавшись в угол, выставив обе руки вперед для защиты и призывая на помощь. А перед ним, как маленький дьявол, стоял, оскалив радостно зубы и высоко занеся круглое полено, Александр. Положение француза было самое жалкое. Надежда Осиповна бросилась к Александру и стала отнимать полено. Против ожидания она не могла с ним сладить. Сын оказался неожиданно сильным. Выгнувшись как пружина, он крепко сжимал свое оружие, и мать не могла разжать его пальцев. Наконец он сам метнул полено в угол и бросился вон из комнаты. Русло отдышался. Он был оскорблен до глубины души. Вскоре он рассказал. Войдя, он заметил, что Александр сидит на корточках и сжет эти свои бумажонки. Он попросил его встать, мальчик не повиновался. Тогда он притронулся к его плечу, повторив приказание. Вместо того, чтобы исполнить приказ учителя, мальчик схватил полено и напал на него, не дав даже времени для того, чтобы принять меры обороны. Русло увернулся от удара счастьем и всем был обязан своей ловкости. Старый рубак исказался в нем. Русло просил освободить его от обязанности воспитания этого маленького монстра. Родители вздохнули оба разом и стали его упрашивать остаться. Француз был непреклонен. Наконец, Надежда Осиповна заговорила о прибавке жалованье и упорство воспитателя поколебалось. Сергей Львович, скрипя сердце, прервал переговоры, опасаясь, как бы жена не прибавила лишнего. Наконец, учитель с чувством поклонился и заявил, что остается единственно из благородных чувств, проявленных родителями. Александра искали и нашли у Арины. К его удивлению, его не тронули. Но по ночам он часто просыпался. Сердце его гулко билось, глаза застилала ненависть. Он вглядывался в лицо спящего с холодом и бешенством тех пор, как он затолкал в печку свои листки, опозоренные рукою француза, он не переставал упорно, страстно желать его смерти. Будь он старше, он вызвал бы его. Монфор недаром рассказывал ему о дуэлях и показывал выпады в терцу и кварту. Но шпаг не было, и его осмеяли бы. Незаметное воображение увлекало его. Он бежал из этого дома, из Москвы, Бродил по дорогам, слава окружала его. Он воображал глупый вид русло, который проснулся и не нашел его утром в комнате. Однажды он тихонько встал, дождался за дверью руслова пробуждения и сквозь щелку наслаждался растерянным видом сонного Аргуса. Француз, казалось, что-то понял, заметил в маленьком монстре. Он присмирел и стал обращаться с ним как со взрослым, льстя его самолюбию. Перед сном, ссылаясь на то, что из окна дует, он передвигал свою постель к дверям, переносил урыльник и спал, как цербер у самого порога.